когда погибли двадцать тысяч бенгальцев в Калькутте и сто тысяч человек на равнинах побережьях Угли. Люди, захваченные на улицах города, взлетали вверх, как пушинки. В воздухе носились паланкины вместе с находящимися внутри людьми. Хижины черного города, сорванные с места, катились по земле. Но самое худшее случилось тогда, когда циклон, изменив направление, повернул вспять течение хугли и выбросил на берег баржи и корабли, разбивая их друг от друга. Огромная масса воды, влекомая ветром, в несколько минут смела все предместия и бедные кварталы столицы. Повалила мосты, колоннады, пагоды, дворцы, превратив благоустроенный город в страшную груду развалин. Но и это еще было не все. Почти всегда вслед за циклоном налетают так называемые горячие ветры, которые не менее страшны. Их жар таков, что непривычные европейцы не могут выйти из дома без риска умереть от души. При первых порывах самому даже местные жители вынуждены прибегать к мерам предосторожности, чтобы их жилище не превратились в настоящую горящую печь. Они затыкают все отверстия, включая окна, тугими связками соломы которые все время смачивают, чтобы ветер, проходя через эти мокрые препятствия, терял часть своего жара и не так нагревал воздух. Но, несмотря на все эти предосторожности, много людей погибает от удушья, особенно в высоких западных районах Индии, где дуют горячие ветры из пустынь. Циклон, который готов был обрушиться на джунгли, обещал быть не менее страшным, чем другие, и вызывал серьезные опасения Тремаль Найка и погонщиков которые были знакомы с его яростью. А вот Сандакан и Янас, казалось, совершенно не беспокоились. Хотя они не встречались с индийскими циклонами, однако знали те, что налетают на моря Малайзии, тоже довольно страшные и опасные. Хотя первые порывы ветра уже начинали трясти палатки, португалец, как заправский повар, приготовил завтрак с помощью сурамы. «Ешьте побольше!» — пошутил он чтобы стать потяжелее, и ветер вас тогда не поднимет. Вместо музыки у нас будет гром, ну и что же, наши уши к нему привыкли. И потом... Страшный грохот. Подобный взрыву раздался над головой, сопровождаясь оглушительным шумом, потрясшим землю и небо. — Какой оркестр? — воскликнул Делюсак, растягиваясь на ковре. — Не знаю... Дадут ли нам Юпитер и Эол закончить завтрак? Я бы сказал, что небо готово обрушиться на нас вместе со всеми своими мирами, известными и неизвестными, — сказал Янос, — как удары большого барабана. Не так громко, музыканты, или вы разобьете свои инструменты? Грохот все усиливался. Казалось, что тысячи повозок, груженных железом, несутся бешено по железным мостам. Крупные капли дождя били по листьям растений, ослепительные молнии бороздили черное небо. Неожиданно в отдалении послышался жуткий свист, который быстро приближался, превращаясь по мере приближения в свирепый рев. Тремально Айк вскочил. А вот и первый шквал воскликнул он. «Держите палатку, или ее унесет!» Яростный вихрь обрушился на джунгли, врываясь с корнем бамбук, который встречал на в своем пути. Ветки, тростник, акусты закружились в воздухе, как соломинки. Шквал прошел над лагерем с оглушительным шумом, разрушив глиняные стены, которые еще оставались от старой деревни, но палатка, защищенная огромными телами слонов, чудом стояла Неужели он повторится? — спросил Янос. — Он ведет за собой других, — ответил Тремаль Найк. Не надейся отделаться так быстро, циклон еще только начинается. Несмотря на потоки дождя, Сандакан и Француз выглянули наружу, чтобы убедиться, что палатка малайцев тоже устояла. Однако они увидели, что их люди бегут, как сумасшедшие, среди бамбуков, вслед за палаткой, которую ветер нес через джунгли, подобно огромной фантастической птице. Шквал все разнес в окрестностях лагеря. Только самые могучие деревья устояли, да и то лишившись большей части своих ветвей. Тучи листьев, кусты, вырванные с корнем, летали во всех направлениях, а под ними бежали подгоняемые ветром антилопы и буйволы, аисты и павлины. Животные неслись по равнине, гонимые сумасшедшим страхом.